Глава 16. Карета. Обычно я очень осторожна в плане смены личины. И чаще всего, когда мне нужно стать хельм, я выхожу из дома гадалки, замаскировавшись под какую-нибудь клиентку в серой накидке, а затем за поворотом снимаю ее и уже в своем плащике топаю к землям. Сегодня поступаю так же, меняя черное платье ученицы-гадалки на одно из тех, что привезла с собой из столицы синяя. Натягиваю на пальцы тонкие, но прочные перчатки с изящным кружевом по краю запястья. В них удобно работать с землей, да и запах синюхи не впитается в руки, а то мало ли какого нюхача занесет вечером в лавку. Завершив с основным образом, накидываю поверх собственного темно синего плаща серую накидку, такую же, как у большинства местных женщин, и выхожу на улицу. Прохладный ветер тут же забирается под юбку. Похолодало. А ведь вчера погодка шептала. Ёжусь и спешу отойти за поворот, как замечаю в конце улицы темную массивную карету. Кто находится внутри, не разглядеть. Но сердце подсказывает, что там инспектор Сурл. Наблюдать на этой улочке особо незачем. Так зачем? Может быть, Решил убедиться, что его кузены не спалят лавку вместе с гадалками или хельм. Кстати, а ведь Гай сказал что-то интересное про чай и аллергию. Тут-то нос у него был покрасневшим. А сурлы ведьм по запаху, что ли, вычисляют? Непонятно. Но в любом случае, за чаек с аллергическими травками, если я все верно поняла, спасибо. Потому слегка склоняю голову, выражая благодарность. Ловлю себя на странной мысли, что была бы рада, если бы инспектор выглянул в ответ. Но, увы, чувствую себя немного уязвленной, тут же вздрагиваю носиком и, сохранив на лице легкую улыбку, разворачиваюсь, цокая каблучками по каменной дорожке сначала вдоль домов, а после вдоль заборов. Чем дольше топаю, тем чаще задумываюсь о том, что в будущем надо озаботиться вопросом перемещения на колесах. Но пока что у меня слишком много тайн, а лишний раз не стоит рисковать. Спустя четверть часа, наконец-то, добираюсь до начала земель. Четверо мужчин, которых Янга где-то в соседней деревне, как раз распахивают дальние участки. А вот крока я не вижу. Сколько бы ни оглядывалась. Ладненько. Значит, в бой пойду без крокодила. «Доброго дня!» — окликаю мужчин, топая по твёрдой почти каменной земле, к тем участкам, которые уже приобрели приличный, здоровый для суглинка вид. Работники, заметив меня, тут же выпрямляются и даже выглядят приветливо, хотя в первые дни сотрудничества были такими колючими, будто их в рабство взяли, а не деньги хорошие предложили. Между прочим, на 30% больше, чем на рынке труда это стоит. Старший и по возрасту, и по статусу дед Мигей. Седой, сухой старичок, но крепкий. Глаза хитрые, живые. Рядом его сыновья-близнецы Порх и Элсей. Широкоплечие, коренастые, только один русый, другой темный. Чуть поотдаль с лопатой в руках стоит Том. Худощавый парнишка с веснушками по всему лицу. — Рады видеть вас в здравии, леди Хельм! — кивает с улыбкой Мигей. Да в этот раз даже выглядит искренне. Остальные подхватывают приветствие. Да давай рассказывать о том, как обстоят дела на землях. «Синюха заканчивается. Все точно по вашим расчетам делали. Сколько горстей, на какой участок?» Заканчивает на грустной ноте Мигей. «Угу». Задумчиво тяну я и оглядываю участки земли, на которых уже нет той жуткой черноты. А затем окидываю взглядом всю территорию. «Мда...» Мы только процентов 15 от всей работы сделали, а месяц уже прошел. Да и весна вовсю идет. Сажать нужно, книжки по садоводству в запой читать, а не гадать налево и направо. Поняла: на днях куплю еще немного синюхи, отвечаю господам. А это значит, что ночью я пойду с кроком на дело. А раз так, то было бы неплохо найти этого шкодника. О! «А кто это?» — прищуриваются мужики, поглядывая в сторону офиса. Оборачиваюсь в сторону улицы и замечаю повозку. Вовсе не инспекторскую. Тоже черная, но будто бы побольше. А еще по углам какие-то вензеля золотом поблескивают. Непростой в ней сидит гость. И остановился он возле моей земли. Конечно же, совершенно не случайно. Чуйка встает на дыбы. А глаза еще быстрее считывают обстановку. Чуть подальше в стайку сбились местные. Обычно сюда от силы приходят двое или трое, чтобы на работы на землях поглядеть. А сейчас дюжина набежала. И это не все. Кто-то еще шагает в нашу сторону по улице. Зачем? На дорогую карету поглядеть. «Леди Хельм?» Скозил спрыгивает кучер, больше похожий на великана в ливрее. Следом второй, такой же внушительный. Движения у обоих четкие, выверенные, военная выправка, явно непростые возницы. Что, черт возьми, происходит?